3. Пространство Союза. Система Хара. Орбита Хара. Вайс лежал на пласталевой койке, нижней в трёхэтажной конструкции. Нос почти упирался в дно второго этажа. Этой кроватями нельзя назвать. Похоже, раньше это было стеллажами для хранения боеприпасов. Конструкции стояли вдоль стен плотными рядами, оставляя лишь небольшое пространство в самой середине кубрика. Десяток трёхэтажных полок, три десятка душ. Измотанные пилоты истребителей перегоревшие, молчаливые и смертельно уставшие, занимали свои места, втискиваясь на узкие лежанки прямо в пилотских комбезах. Время отдыха. Час, не больше. Просто прийти в себя. Потом душ, раздача еды. Дальше положен сон, но кто знает, как всё обернётся. Прикрыв глаза, Грегор медленно выдохнул. Да, они оживут через часок. Начнут делиться впечатлениями, переговариваться, шутить, искать друзей. Считать опустевшие лежанки. Он уже проходил через это. В прошлый раз всё было именно так. В этот раз должно быть лучше. Они одержали победу. Да, это громко назвали победой. Когда пилоты сажали истребители на корабль-носитель, к ним обратился командующий флотом, поздравлял, говорил важные и нужные слова. Пилотам удалось выполнить поставленную задачу — задержать атакующий флот, устремившийся к столице Союза систем. Пилоты были молчаливы. Все понимали, что на самом деле огромный флот противника ушёл в прыжок, продолжил своё наступление, несмотря на все их усилия. А они, второй флот Союза, напоминали свору собак, оторвавших задний бампер, проносящегося мимо кара. Все это понимали. И всё же, всё же они сбили много кораблей, заставили изменить траекторию прыжка целые группы, смогли разбить единый отряд на отряды поменьше. Да, враги прыгнули, но в разные стороны, по разным векторам. Им потребуется дополнительное время, чтобы выйти из гипера, перегруппироваться, найти друг друга и снова собраться в одно атакующее войско. Это даст время защитникам Прайма подготовиться к новой атаке. Больше всего Вайса раздражало отсутствие новостей. Сейчас хорошо бы включить Первый армейский канал, недоступный гражданским, послушать, что говорят. Куда движется флот, какая обстановка на Прайме, Хотя бы официальные казённые сообщения, щедро сдобренные восторженным патриотизмом. Как в старые добрые времена, когда военные репортеры военных каналов освещали очередные учения флота. Или хотя бы послушать итоговый брифинг, когда очередной штабной докладчик озвучивает итоги проведённых манёвров, доводя до сведения экипажа основные проблемы и задачи. Какие глупые мечты. Это война. Здесь нет новостных каналов. Ты, исполнитель... Ты не знаешь ничего, кроме своей конкретной задачи. И, пялясь в тёмный экран, не понимаешь, побеждаете вы или проигрываете. Стоит ли хоть чего-то смерти твоих сослуживцев из соседних кубриков? Ты просто выполняешь приказ, переводишь дух, заправляешься, а затем снова и снова идёшь выполнять задачу, пока не исчезнешь в огненной вспышке. Ты — боевой механизм, машина войны, вернее, её маленький винтик. К этому ты стремился, Грегор Вайс. Этого хотел от своей жизни. Перед глазами капитан-лейтенантов стала картина. Чёрный корабль, напоминающий треугольник, испускает лучи, раскрашенные на экране симуляции с жёлтым цветом. Лучи стирают из пространства корабли Союза. Мелкие, большие, и огромные. Звенит тревога, уровень радиации скачет, защита даёт слабину. Вайс стиснул зубы. «Сволочи, как они посмели! Посмели напасть, разбить, разрушить!» Лишить его будущего, лишить его привычной жизни, его ребят, прайма, союза. Что же это за твари такие? Давно всем ясно, что закориане и акранианцы не играют ведущей роли в этом нападении. это мелкая шушера и не помышляла разевать пасть на весь союз. Те твари на чёрных кораблях — вот кто стоит за всем этим. Огромная, незримая сила, погнавшая на убой мелкие государства. Пульс участился, снова заломило виски. Грегор с трудом разжал кулаки, пытаясь успокоиться. «Нет, не будет покоя, пока он тоже не отберёт у них всё, у этих сволочей. Какие бы планы они ни вынашивали, не бывать этому, в порошок сотрёт». Тихо дрогнул в нагрудном кармане коммуникатор. «Личный вызов? Здесь, на войне?» Вайс разлепил набрякшие веки, вытащил из кармана ком, приложил к виску, неслышно шевельнул губами, отвечая на звонок. «Аппарат считывает волны мозга». Не обязательно говорить вслух при личном разговоре. Он и так поймёт. «Не спишь? ришта От удивления Вайс приподнялся, чуть не стукнувшись головой о верхнюю койку. Не сказать, чтобы они были близки с командиром. Холодный тип себе на уме. Но дело знает туго, в бою командует так, словно полжизни на войне провёл. «Хотел обсудить кое-что», — тихо сказал командир эскадрильи. «В частном порядке. Пока есть время». «В частном?» — удивился Вайс. и, осознав, что отвечает одними вопросами, яростно потер ладонью лицо, пытаясь отогнать подступающий сон. «Давай». «Был небольшой брифинг на уровне корабля-носителя», — сказал Ришта. «Итоги, новые цели, новые задачи и всё такое». В том числе поднимался и вопрос о реорганизации флота. «Так». «Много потерь в экипажах второго флота. Подбит линкор Данай, а у него была своя эскадрилья сопровождения». Утратил ходовые свойства, хотя сам цел. Но его истребителям теперь некого сопровождать и прикрывать. А их два звена, и всех переводят к нам. Будет новая эскадрилья». «Так», — тоном пониже произнёс Вайс. «Лёгкие? Не стрелы? Звёздочки!» — отозвался Ришта. машина сопровождения, два десятка. Как прибудут, добавят к ним ещё десятку наших местных. Будет небольшая каша, видимо, с разными задачами. Потянешь?» Грегор медленно выдохнул через нос. «Что ж, капитан-лейтенант, ты же вроде страстно желал повышения. Ещё каких-то три дня назад мечтал о собственной эскадрилье? Не знаю». угрюмо ответил он. «Разнотипные корабли, разные задачи у машин. Надо всё одновременно. И планировать, и решать, и командовать. А у меня опыта нет. Не сталкивался с такими задачами». «У тебя опыта больше, чем у 90% пилотов», — отозвался Ришта. «Часа на два, не больше». «А мои?» — спросил Вайс. «А своих заберёшь с собой», — отозвался Ришта. Грегор сосредоточенно посопел носом, прикидывая, какие задачи можно поставить звеньям лёгких истребителей сопровождения типа «звёздочка» плюс дюжина его более тяжёлых стрел. Чёрт знает что получалось. Ерунда какая-то. Хотя если развести их по разным звеньям... «Сомневаешься?» — спросил Ришта. «Это хорошо. В своей храбрости или в своих способностях?» «Во всём». — отрезал Вайс. — Это... это не учение. — Знаю, — мягко произнёс Ришта. — Надо, Грегор. Только мы. Больше некому. Теперь мы — те самые боевые офицеры. Вайс выругался тихо, но зло. — Что с планами? — спросил он. — Хотя бы намекни. Потенциально какие задачи? Мы вперёд или назад? Хоть что-то, знаешь? — Флот перезаряжается, заправляется, чинится. — Ришта вздохнул. — На ходу, кто как может. Техники... Они на ходу из головы такое выдают, что не всякий институт разработает. А они придумывают и сразу воплощают в жизнь. Все пашут на износ, без сна и отдыха. Проще действительно за штурвал сесть. Это понятно, всем тяжело. Но что с нами будет дальше? Ришто помолчал, посопел носом, явно размышляя о том, что следует сказать по открытому каналу, а о чём лучше умолчать. Потом всё же решился. «Идём следом», — сказал он. «У нас не особо много вариантов». «Выступаем к прайму, объединяемся с первым флотом, занимаем оборону, а потом пусть у генерального штаба голова болит, что делать дальше». «Когда?» — спросил Грегор. «Скоро», — отрезал Ришта. «Основное время уходит на перезаправку гипердрайвов в походных условиях. Не все корабли способны перезаправиться без станции. Кого-то оставим здесь, снимем экипажи, поставим туда, где не хватает людей. Повреждённые корабли бросим». Сейчас в авральном режиме техники разбирают их на запчасти. Работают все, только пилотов не трогают и вахты. Всё заберём, что можно, а потом двинем вперёд. Ты же знаешь, враги не остановятся, и мы не можем медлить». «Не можем», — медленно произнес Вайс. «Права не имеем». «Да», — признал Ришта. «Кто сможет, тот пойдёт, кто не сможет, найдёт, как выкрутиться. Только вперёд». «Хорошо», — выдохнул Грегор, словно наяву, увидев призрак чёрного корабля и спускающего ослепительные лучи света. «Я в деле». «Принял», — мягко сказал Ришта. «Я выдвигаю твою кандидатуру. Собственно, особого конкурса нет. Так что жди сигнала. Назначение придёт по официальной сети. И инструкции. Это займёт какое-то время. Попробуй поспать. Потому что потом, пока простые пилоты будут дрыхнуть, ты отправишься на инструктаж для офицеров. Хорошо». — выдохнул Вайс, чувствуя себя опустошённым. — Хорошо, спасибо, командир. — За что? — удивился Ришта. — За то, что затыкают обои дыры в штатном расписании. За то, что поверил сопляка, мечтавшего о тёплом месте в штабе. — Все бы такими мечтателями были, — бросил в ответ Ришта. — У твоих звеньев лучшие показатели на носителе. — Ладно, забудь об этом. Это не учение. — Это война, — эхом отозвался Вайс. Ришта отключился, и коммуникатор затих. Грегор лежал на тесной койке, уставившись в серую пласталевую поверхность верхней полки. Внутри зрел неприятный холодный комок. Потянет ли, не запорит ли всё в первой схватке? Тут назад не отыграть. За штурвалами живые люди, и ты за них в ответе. И за выполнение задачи. Всё на твоих плечах, а впереди ждут чёрные корабли. Вайс снова сжал пальцы в кулак. «Потяну», — решил он. «Должен, в порошок сотру», — и закрыл глаза.